Глава 19. Я догадывался, что Кирилл хочет провернуть нечто подобное, но не думал, что он решит настолько нагло потребовать от меня отказа от своих собственных сил. Точно, а он ещё по дороге сюда упомянул, что отцу следовало забрать у меня всю магию. Видимо, как раз о ритуальной плете имелось в виду. «Раздать мои витки братьям, вот как он видел наиболее справедливый сход моего изгнания». «И по-твоему, вот это честно?» – нахмурился я. «Наставлять на собственного брата оружие, угрожать, и мы братья лишь по крови», – заявил он. «Родовой связи у нас больше нет, ты не член нашей семьи, Алексей, уже больше не дворянин, поэтому я могу себе это позволить». «Что-то здесь не так». Раньше он всегда говорил чётко, монотонным, спокойным голосом, а сейчас его переполняют эмоции, челесь предательски дрожит, вынуждая заикаться. Во всём этом читается неуверенность, будто он сам с собой не согласен, но что-то заставляет Кирилла так себя вести. Либо чья-то воля, либо внутреннее убеждение, которые столкнулись в какой-то несостыковке в его же мыслях. Я не верю, что ты на самом деле так думаешь. Опусти клинок. И давай поговорим спокойно, без кровопролития. Кирилл лишь сильнее сжал рукоять оружия и ослепо покосился на мою левую руку. Я не отдам тебе обратный веток, заметил его взгляд, сказал я. Но и использовать его против тебя не стану. Я не опущусь до того, чтобы калечить этой силой собственного брата. Эта сила должна была достаться мне, заявил он. Неужели ты не видишь, не понимаешь? Ты не принёс семье ничего, кроме проблем. Твои лекёрские ветки должны были перейти Ярославу, а обратные мне. С чего ты взял, что это решать тебе? Если уж кто имел право распределить мою силу, так это наш отец. Но теперь он не может мне этого приказать, потому что я уже не состою в роду, и власти надо мной не имеет никто из мечников, даже наш глава. Я вижу. Точно, я всё же оказался прав. Игнорируя мои слова, прошептал Кирилл и принялся медленно двигаться вокруг ритуальной плиты, будто желал бы идти меня с фланга. Шагал тихо и едва заметно, как крадущийся хищник, который вот-вот нападёт. Ты просто не был там. Ты не видел, что происходит с людьми на войне. Перомант сжигает всё дотла. От людей даже тел не остаётся, понимаешь? Лечить там уже некого. И дело даже не в том, что солдаты страдают, наши или вражеские. Дело в другом, и это вот ты никак не поймёшь. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, Кирилл. Если ты не понял, я сейчас не с твоими взглядами спорю, а с тобой самим. Ты пытаешься отобрать то, что принадлежит мне силой. Да пойми ты, Алексей. Если бы в наших войсках было больше лекарей с обратным путком, было бы куда меньше потерь. Я сегодня глазом Моргоду не успел. А ты щелчком пальца положил 10 рых и не пролил при этом ни единой капли крови. Ты правильно мыслишь, Кирилл. Вот только твоих соратников это никак не спасёт. Пусть хоть на врагация ларме лекари с обратным ветком пойдёт. И что это изменит? Жизнь противникам вы сохраните, но выражевские пироманты от этого никуда не денутся. Пока брат был сосредоточен на мне, Я подестол братом Витком на его надпочечнике и щитовидную железу. Временно сократил выработку стрессовых гормонов, а затем стимулировал парасимпатическую нервную систему, чтобы ещё сильнее подавить активность негативных эмоций и снизить агрессию. На мои слова Кирилл ответить было нечего. Кажется, он сам не мог понять и принять то, чего хотел. До меня только сейчас дошло, насколько парадоксальным было желание моего старшего брата. Он хоть и военный, но всё же лекарь. Он тычет в меня этой дурацкой саблей, а на деле не желает держать её в руках. Кто бы мог подумать, что этот здоровяк глубоко внутри, кажется, пацифистом. Видимо, он просто устал смотреть на жестокость. Вот и всё. Хотя дело не только в этом. Мы оба понимаем, что кроме желания использовать обратный виток на благо, он ещё и завидует. Жалеет, что будучи старшим наследником рода Мечниковых, получил меньше сил, чем его младший брат, которого и вовсе изгнали из рода. Молчит, вздохнул я. Надеюсь, мы друг друга поняли. По крайней мере, я тебя понял, Кирилл. Но и ты пойми меня. Свои силы я никому не отдам. У меня и свои цели, свои приоритеты и планы на эти способности. Его настроение сменилось моментально. Он продолжал, сжавшись от напряжения, смотреть на меня, а затем резко потух, как спичка, которую опустили в воду. Выронил свой клинок, отошёл назад. И первый спины в каменную стену склепа, сполз спани на землю. Взгляд брата потускнел. Моя магия сработала, но эффект будет временным. Потом брат снова вернётся к своей цели или же сделает для себя какие-то выводы и отступит, в чём я искренне сомневаюсь. Прости, Алексей, с трудом выдавил из себя он и устало провёл ладонью по покрытому шрамами лицу. Я поступил бесчестно. Ты действовал на эмоциях, сказал я. Я действовал так, потому что хотел этого, и до сих пор хочу забрать себе твою силу. Только теперь мне эта мысль противна. Он поднял на меня взгляд, и я впервые увидел на его лице усмешку. Не припомню, чтобы у тебя раньше был так хорошо подвешен язык. Неужто в хапюрский говорить научился? Я бы сказал, что раньше мне просто нечего было сказать, улыбнулся я. Эх, ну да, ты ведь теперь у нас лек-изобретатель, не без доли сарказма сказал Кирилл. Ярослав мне всё уши об этом прожужжал. Я, если честно, даже подумал, что ты нанял менталиста, чтобы промыть ему мозги. Жбольно резко он поменял своё мнение о тебе. Думаю, всё дело в том, что общая работа сближает, пожал плечами я. Мы с ним немного провели времени в моей химической лаборатории. М-да, вздохнул Кирилл. «А я первым делом потащил тебя в семейный склеп. Пожалуй, не самый лучший способ встретить своего брата». «Согласен, на мой взгляд, посещать склеп после обеда — дурная затея». Кирилл коротко усмехнулся, поднялся на ноги, засунул свой клинок назад в ножны, а затем произнес. «Тогда, если ты не против, давай забудем это. Отец скоро приедет, подождем его в особняке». Тут мне спорить было не о чем. Будь на месте Кирилла кто-то другой, думаю, я сразу бы выкрутил недображетелю руки обратно ветком. Но мирное разрешение спора с братом это наилучший выход, пока что. И теперь придётся всегда быть настороже, пока я нахожусь в доме Мечниковых. Как только мы вышли из склепа и пересекли сад, Кирилл взглянул на главные ворота и сообщил: "Ага, похоже, оса ждать не придётся. Он уже вернулся". Не стану лгать сам себе, предстоящая встреча вызывает у меня трепет. Расстались мы в ссоре, затем я, ко всеобщему изумлению, сообщил о себе миру как лекари-новатор. Сразу после этого отец захотел вернуть меня в род, а вскоре после встречи с Юсуповыми передумал и согласился с идеей отдать меня в их семью. Учитывая все эти события, разговор нам предстоит явно непростой. Когда мы с Кириллом вошли в дом, наш отец Александр Сергеевич Мечников уже стоял в гостиной. Мужчина заметил, что мы вошли, но не отвёл своего взгляда от камина. В его глазах отражались плещущие огоньки. И по тяжёлому молчанию отца я понял, что оказался прав. Разговор уже начинаются не так, как надо. Что вы двое устроили в центре Санкт-Петербурга? Твёрдо, но пока что спокойно спросил он. Алексей, я, кажется, чётко дал тебе понять в своём письме. Не отказывайся. И что в итоге? У меня был готов ответ, однако Кирилл перехватил инициативу и произнёс: Эти бесчестные ублюдки устроили нам засаду, перегородили проезд. Кирилл, я сейчас говорю не с тобой, а с Алексеем. От тебя к тебе у меня тоже будет ряд вопросов, но к ним и переду позже. Я изучил твоё письмо, сказал я. И приехал, чтобы раз и навсегда решить проблему с Исуповыми, но не так, как это вы хотите вы. Ты ещё не понял? Рыско развернувшись к нам лицом, рявкнул он. "Он отправит тебя на каторгу. Убить тебя у них не вышло, поэтому граф решил отказаться от незаконных методов. Он хочет решить проблему иначе. Связи с императором у него есть. Надо будет получить одобрение отправить тебя в Сибирь. Будешь трудиться на рудниках или валить лес до конца своих дней. И там тебе ни лекарская магия, ни обратный веток помочь не смогут". Они не станут этого делать. Ты еще не понял, почему? Почему они вообще начали решать вопрос с помощью наемных убийц? Потому что открытый суд подразумевает тот факт, что придется во все услышание объявить о том, что случилось с Анастасией Юсуповой. И после этого графу уже никогда не удастся выдать ее замуж. «Логично, Алексей», — кивнул отец. «Вот только как ты уже понял, ситуация изменилась». Юсуповы уже облажались, когда попытались выдать Анастасию за двогоборона, и в конце концов тот обнаружил, как вы с ней умудрились набедакурить. И как ты понимаешь, он это обнаружил вот под тем путём. Всё уже. Этот секрет удерживают только большие деньги. Поэтому вариантов теперь всего два. Либо ты вступаешься с Анастасией в матрилинейный брак, становишься юсуповым и учишься мириться с новым родом. «Либо же они используют крайнюю меру, и тебя наказывают, и сами сдаются. Вот только в первом варианте вы оба выиграете, ты снова окажешься членом рода и обретешь покровительство и защиту могущественного графа. А Юсуповы замнут историю с Анастасией, и плюс ко всему с великой долей вероятности получат наследников с мощным магическим даром». Одет шумно выдохнул, прошёл мимона с Кириллом и уселся в кресло, стараясь отойти от отцов его пылкого монолога. В противном случае Анастасия так и будет жить в позоре, а ты сгниёшь на каторге. Поражение обеих сторон. Поэтому я не хотел защитить тебя к себе как можно скорее, чтобы объяснить то, что я тебе только что сказал. Но поверь мне, куда менее мягко Отец, я не собираюсь унижаться и играть по их правилам. У меня есть цели, от которых я лишусь. Иусупы не захотят покрывать мои авантюры с разработкой новых инструментов и лекарственных препаратов. Сейчас мне этим заниматься не может запретить никто, потому что я полностью свободный человек, спокойно объяснил я ему. "Да что ж ты вцепился в эти свои разработки?" воскликнул отец. "Понятия не имею, что тебя так поменяло в Хапиурске". Но об этом нужно было думать раньше. А сейчас тебе лучше пообеспокоиться о своём будущем и будущем своих детей. Каков твой план, Алексей? Жениться на простолюдинке, как твой дядя, подарить своим детям нищету? Подумай, прошу тебя. Кто-то из твоих потомков может унаследовать титул графа или, как минимум, барона. Я понимаю, что ты хочешь как лучший отец, и поверь, ценю это. «Однако я приехал сюда не воевать с Юсуповыми». «Да что ты!» — усмехнулся отец. «А десять вкрученных бойцов из личной гвардии Дмитрия Павловича считают иначе!» «Как верно подметил Кирилл, они устроили западню, оскорбили весь наш род, включая тебя. Что я должен был сделать, по-твоему? Сдаться им и простить всю эту болтовню? Нет. Я направлюсь на переговоры сейчас же. Сам, добровольно, а не под конвоем. "Хм, ну надо же. Гордость!" воскликнул отец. "И где же твоя гордость была, когда ты 5 лет шлёлся по кобакам и игнорировал все мои наставления? Мне пришлось измениться. И я приехал сюда не для того, чтобы ругаться с тобой и Кириллом. Я приехал решать свои проблемы самостоятельно, без вашей помощи. А домой я заглянул только для того, чтобы повидаться. Других причин нет." Отец ничего не ответил, лишь закусил губы, но после недолгого молчания спросил: "И о чём же ты собираешься говорить с изуполовыми? Будешь дерзить им, так как ты делаешь это сейчас, и тебя прибьют прямо там. Возможно, даже не придётся отправлять тебя на каторгу. Я уже продумал, о чём буду говорить с ними. Вот ты видишь, уже завтра я вернусь в Хапёрск, и эта бесконечная вражда наконец подойдёт к концу". Мм, что ж, это громкие слова, закивало отец. Ты вот только сможешь ли ты их подтвердить делом. Скоро узнаешь. Скажи, я могу взять одну карету. Что? нахмурился отец. Ты собираешься к ним прямо сейчас? Не думаю, что это хорошая идея. Будет лучше, если я поеду с тобой. Я или Кирилл. Тогда они не посмеют тебе навредить. Я уже сказал, что решу вопрос без вашей помощи. Они и так не посмеют, уклончиво ответил я. Похоже, отца я сильно заинтриговал. Он не верил, что я могу решить этот вопрос в одиночку, но в то же время понимал, что перед ним стоит совсем не тот человек, которого он не так давно изгнали из своего рода. "Эх, хорошо", заключил он. "Кирилл, будь добр, проводи брата до кареты". "Ты уверен, что мне не стоит поехать с ним?" уточнил Кирилл. "Алексей уже сказал своё слово". Не будем обесценивать его решение, сказал отец, а затем перевёл взгляд на меня. Что ж, сын, если твой план действительно удался, не уезжай сразу же в Хапёрск. Загляни к нам перед отбытием. Вернусь сегодня вечером, сказал я. Я ещё успеем отожинать вместе. Кирилл прошёлся со мной до ворот, за которыми заканчивалась территориясобняка. А куда Ярослав пропал? спросил я у него. чтобы хоть немного разорядить обстановку. А то сам Кирилл это сделать явно не мог. «Он теперь из академии вообще не выбирается. Сиди там сутки напролет», — ответил Кирилл. «Я еще не читал вашу с ним статью, но после ее выхода мы Ярослава потеряли как будто бы навсегда. Он вновь утонул в своей работе. Хотя это даже к лучшему. Пусть лучше трудится, а не ходит по особняку с поникшей головой. Ты бы знал, сколько нотей от него выслушал». Э, хоть мы с Ярославом изначально не поладили, да и до сих пор он кажется мне несколько странным человеком, но я всё же очень рад, что мне удалось поспособствовать возвращению брата в академические меры. Я сел в карету, Кирилл не сказал никаких напуственных слов, лишь угрюмо кивнул. Поскольку моя семья жила на окраине Санкт-Петербурга, добираться до особняка Юсуповых пришлось долго. Дмитрий Павлович и его родственники обитали почти в самом центре города. Это много говорило бы их влости. Наверняка где-то там под для императора живут и мансуровы, с чьими родственниками я успел повздорить в Саратовской губернии. Но сегодня моя проблема это не мансуровы. Первые на очереди суповы. Если мой план выгорит, что ж, тогда я в два раза реже начну получать письма с угрозами. Не может не радовать. Мы карету пропустили на территорию менее безличных вопросов. Видимо, разведка уже доложила, что я скоро прибуду. Я заметил, как кучер напрягся и принялся опасливо озераться по сторонам. — Успокойся, — сказал ему я. — Тебе ничего не угрожает. Как только я войду в особняк, покинь земли Юсуповых и остановись у моста, который мы только что проехали. Если до восьми вечера я не вернусь, тогда возвращайся домой и скажи отцу, что мой план провалился. — Хорошо, господин. — с облегчением выдохнув, кивнула он. Мужчина опасался, что нас с ним убьют после того, что я устроил в городе сегодня утром. Но даже если они попытаются это сделать, я смогу дать бой. Однако буду избегать его всеми силами. Мне есть что им сказать. Когда я подошел к дверям особняка, меня тут же окружили охранники. Они не пытались меня атаковать, лишь старались сковать меня в движениях одним своим присутствием. Однако в их глазах я видел страх. Сильное же впечатление на них оказало мое сегодняшнее представление с обратным витком. Меня провели в фойе. Я поднял взгляд и увидел самого графа Юсупова. Дмитрий Павлович стоял на балконе, гневно взирая на меня сверху вниз. Похоже, именно так он и собирался общаться со мной. Выдерживал дистанцию, чтобы мой обратный виток не смог его достать. Краем глаза я заметил, как на том же балконе мелькнуло лицо молодой девушки. Странно, но в моей груди вспыхнули какие-то подсознательные чувства. Видимо, это отголоски прежнего мечникова. А та девушка это Анастасия Юсупова. Значит, всё-таки явились мечников. Противным высоким голосом промычал граф. Он напряжённо потёр гладко выбритый широкий подбородок, из-за чего его массивные щёки заколыхались словно студени. Решили ли принять моё предложение или осмелились идти до конца? Вы чтите, на же с вашей дикой виной силы мой дом вам в одиночку нельзя. Здесь у много способных магов, которые сразу же пресекут любую попытку вашего неповиновения. Вы не отгадали, Дмитрий Павлыч, усмехнулся я. Не драться не соглашаться я не намерен, а уж повиноваться тем более. Он удивлённо выпучил глаза и уставился на меня так, будто я только что обесчестил ещё пару его дочерей. «Да сколько же у вас наглости, мечников!» — воскликнул он. «После всего, что вы натворили, у меня слов нет! Я буквально принизил сам себя, предложив вам взять мою Анастасию замуж. Поверьте, у меня нет никакого желания видеть вас в нашей семье, даже если вы будете верно служить моему роду!» «Подождите, граф», — перебил его я. «Что-то я вас отсюда плохо слышу. Может, нам стоит поговорить с глазу на глаз?» А то это выглядит не как разговор, а как допрос. Я ни за что не приближусь к вам ближе, чем на 10 метров, процидил сквозь зубы он, а затем тут же поспешил оправдоваться. Разумеется, не из-за страха, скорее от отвращения. Лжёт. Я явно дал ему знать, что могу представлять угрозу. Я не самоубийца. А вот и вы явно хотите загубить всю беседу, позволив мне разговаривать при ваших слугах. Или все не в курсе насчёт того, что ваша дочь «Тихо!» — рявкнул он и нервно заерзал вдоль перила. «Проклятье! Еще слово и...» «Если опасаетесь моей магии, поищите камень из-за рихалькона. Наверняка он у вас найдется. Я добровольно надену на свою магию кандалы, лишь бы мы побеседовали с глазу на глаз». Юсупов повернулся ко мне спиной. Я услышал, как он отдает приказы другим своим охранникам. На всякий случай я освободил магические каналы и подготовил их к бою. Если сейчас он даёт команду обстрелять меня магией, придётся переходить к плану Б. Хорошо, мечников, раз вы настаиваете на лишней беседе, я ещё раз пойду вам навстречу. Проводите его в мой кабинет. Юсупов отдал приказ своим людям, а сам скрылся за дверью. Поднявшись на второй этаж, я прошёл в комнату графа. Дмитрий Павлович всё ещё старался держаться от меня подальше, однако теперь мне хотя бы не приходилось смотреть на него снизу вверх. В комнате всё же остались ещё несколько стражников, но их присутствие меня не напрягало. Главное, что мне не придётся орать о сути своего предложения. Будет лучше, если бы вообще никто не услышит. В первую очередь, лучше для самих Юсуповых. "У вас 5 минут, мечников", улыбнулся я. "Выкладывайте, зачем пришли, если не за подписанием нарочного договора. И если ваш ответ меня не устроит, поверьте, он вас устроит", улыбнулся я. Ведь все наши с вами общие проблемы упираются в одну единственную вещь в действительность Анастасии, Юсупов побогравел. Вы что, издеваться надо мной думали, прошептала она. Нет, хочу предложить выход. Нам с вами не нужен этот брак и война тоже. Поэтому я предлагаю исправить то, что сделано. Не понял, что вы имеете в виду, нахмурился он. И тогда я высказал графу суть своего предложения. Раз я дественность украл, я же её и верну.